В этот день всякий, встречая Жанну, замечал происшедшую в ней перемену. Ее движения и речи отличались особым урживением и решимостью. В ее глазах замечался странный огонь, которого не было раньше, и что-то совершенно новое и необычное было во всей ее осанке. Этот новый огонь в глазах, эта новая осанка были... отражением свыше дарованных ей в тот день влияние полномочий народного вождя. Это внешняя перемена красноречивее слов говорила ее превосходстве, но без малейшего оттенка рисовки или хвостовства. Это спокойное сознание власти, спокойное и безотчетное его проявление с тех пор, Остались за нею, пока она не привела в исполнение свое великое дело. Подобно другим жителям деревни, она всегда относилась ко мне с уважением, сообразному ему званию, но теперь, словно по молчаливому уговору, мы поменялись местами. Она давала приказания, не советы. Я подчинялся беспрекословно, почитая ее как начальника. «Вечером» — она сказала мне, — «я уйду отсюда перед рассветом. Никто не должен знать об этом, кроме тебя. Я отправляюсь, чтобы переговорить с губернатором Вокулера, согласно повелению. Он посмеется надо мной, будет груб и, быть может, на первый раз, откажется удовлетворить мою просьбу. Сначала я пойду в бюре». чтобы уговорить дядю Лаксара пойти со мной, так как мне не подобает идти одной. Ты можешь понадобиться мне в окулере. Если губернатор откажется принять меня, то я продиктую письмо к нему. Значит, мне нужен будет человек, умеющий писать и читать. Завтра ты двинешься отсюда после полудня и останешься в окулере, пока не минует надобность. Я обещал повиноваться. и она пошла своей дорогой. Видите, какая у нее была светлая голова, как правильно она предусмотрела все. Она не приказала мне идти вместе с ней. Нет, она оберегала свое доброе имя от грязных сплетен. Она знала, что губернатор, как дворянин, примет меня, дворянина. Но нет, и это, как видите, Не соответствовало бы ее желаниям. Бедная крестьянская девушка передает просьбу через молодого дворянина. Как взглянули бы на это? Теперь я знал, как надлежит мне поступить, чтобы заслужить ее одобрение. Отправиться в окулер, не показываться ей на глаза и быть наготове, чтобы явиться по первому ее зову. На следующий день после полудня я отправился в город и нанял там скромное помещение. Через день я посетил замок и засвидетельствовал свое почтение губернатору, который пригласил меня в следующий день на обед. Это был образцовый солдат того времени. Высокий, загорелый, седой, грубоватый. Он вечно произносил страшные проклятия, которых он набрался там и здесь во время походов и сохранял как драгоценные украшения. Он всю жизнь провел в походах, и, по его мнению, война была лучшим даром, неспосланным человеку богом. На нем была стальная кираса, и он носил споги выше колен, и опоясан он был огромным мечом. И когда я взглянул на эту воинственную фигуру, и услышал всю эту диковинную ругань, и понял, как чужд этот человек всяких тонкостей, чувств и поэзии, то я подумал, что крестьяночка не удостоится получить доступ к этой крепости. Она должна будет довольствоваться продиктованным посланием. В следующий полдень я снова явился в замок. Меня провели в обширную пиршественную залу, и посадили рядом с губернатором за небольшой стол, стоявший на возвышении отдельно от общей трапезы. Кроме меня за почетным столиком сидели еще несколько гостей, а за общим — старшие офицеры гарнизона. У входных дверей помещались часовые с олибардами, шишаках и латах. Беседа, конечно, шла все о том же — об отчаянном положении Франции. Кто-то сообщил слух, что «Сольсбери собирается идти на Орлеан». Собеседники тотчас разгорячились, каждый высказывал свое мнение. Одни говорили, что он выступит в поход немедленно, другие, что он успеет начать осаду только к шапшному разбору, третьи, что осада будет продолжительной и встретит достойный отпор. Только в одном все мнения сходились «Орлеан непременно падет». А с ними Франции конец. На то мы окончились долгие споры, и наступило молчание. Каждый, казалось, погрузился в собственные мысли, забыв обо всем окружающем. Разительно и торжественно была эта внезапная глубокая тишина, сменившая господствовавшая перед тем оживление. Вошел слуга и прошептал что-то на ухо губернатору, который переспросил, «Хотят говорить со мной?» «Да, Ваша милость!» «Хм... Странная затея, право!» «Приведи их сюда!» Это были Жанна и ее дядя Лаксар. При виде знатных господ бедный старый крестьянин совсем растерялся. Остановился на полдороги, и ни за что не решался идти дальше, но продолжал стоять, комком в руках свой красный колпак и смиренно кланяясь во все стороны. Страх и смущение охватили его, но Жанна смело выступила вперед и остановилась перед губернатором, держась с достоинством и владея собой. Она узнала меня, но не показала ей виду. Ее встретили гулом изумления и даже губернатор пробормотал ей Богу, ведь она прелестное создание. Минуту другую он пытливо всматривался в нее, затем сказал: "Ну, по какому делу ты явилась, дитя мое? Я послан к вам, Роберт де Бодрикур, губернатор Вокулера, и вот ради чего." Вы должны послать к дофину весть, чтобы он не торопился дать врагу сражение, но обождал, потому что Господь скоро пошлет ему помощь. Этот странный ответ поразил присутствовавших, и иные пробормотали. — Бедняжка не в своем уме. Губернатор нахмурился и произнес. — Что это за чепуха? — Король ли? дофин, как ты его называешь, не нуждается в вестях такого рода. Он подождет. этот счет будь спокойно. Что еще желаешь ты мне сказать? Вот что? Хочу просить, чтобы вы дали мне вооруженную стражу и послали к дофину. Зачем это? Чтобы он сделал меня своим полководцем, ибо мне предуказано изгнать из Франции англичан и возложить корону на главу его. Как? Ты? Да ведь ты еще ребенок, и тем не менее мне назначено совершить это». «Будто бы. А когда все это должно случиться?» «В следующем году произойдет его коронование, и после того он останется повелителем Франции». Все разразились громким хохотом. Когда немного утихло, губернатор спросил, «Кто послал тебя с этими несбыточными поручениями?» Мой повелитель. Какой повелитель, Царь небесный. Многие заговорили вполголоса. Ах, бедняжка, бедняжка. Разум Тунья совсем помутился. Губернатор кликнул Лаксары и сказал: Эй ты! Отведи к эту полоумную девчонку домой да выпороть ее хорошенько. Самое лучшее будет лекарство. Уходя, Жанна обернулась и сказала простодушно, «Вы отказываетесь дать мне солдат». «Почему, я не знаю, ведь Господь повелел вам». «Да, это Он приказывает, а потому я приду опять и опять и, наконец, получу вооруженную стражу». По ее уходе долго шли разговоры, все дивились, А стражи и слуги разнесли эти толки по городу, из города весть разнеслась по всей области, и в дом Рами уже пересуживали ее на все лады, когда мы возвратились».